Выйдя из дома, Надежда Ивановна лениво потянулась, зевнула. Это утро выдалось пасмурным, совсем не летним. Ночью прошел обильный дождь, все деревья набухли, намокли. Резвый прохладный ветерок стряхивал с листвы бисер серебристых капель. В такие дни у бабы Нади всегда было меланхоличное настроение. Идти доить корову не хочется, а надо – и надо себя заставить прийти в хлеб с располагающим настроением, иначе корова Машка будет в таком же унылом настрое и будет плохо доиться. Тяжело вздохнув, Надежда Ивановна сделала несколько вялых движений плечами и собиралась направиться к хлеву. Но человек, внезапно появившийся у ворот, привлек ее внимание. Это был не здешний человек» и, судя по его поведению, городской. Человеку было лет двадцать на вид, одет он был в летний клетчатый костюм, которого нет ни у одного сельского мужчины. Лицом человек похож на некого ученого, острые черты, короткая стрижка, азиатские глаза, скрытые за притемненными очками, и тонкие губы, сосредоточенно сжатые в одну линию. «Вы что-то хотели спросить?» — крикнула баба Надя нежданному гостю, который почему-то не решился заговорить первым. — Да, — молодой человек нерешительно дернул тонкими плечами, — я Константин Евгеньевич Сомов, помощник доктора Ерошкина, знаете такого? — Знаю. Перед тем, как ответить, хозяйка участка спешно подошла к молодому человеку и попыталась заглянуть в его глаза. Смотреть в глаза Константину Евгеньевичу было крайне неудобно. Он был выше на полторы головы, да и глаза у него спрятаны за бежевыми стеклами интеллигентных очков. А посмотреть в глаза этому помощнику доктора Ерошкина очень хотелось. Как может быть иначе, когда такой же молодой человек, только без очков и пониже ростом, недели две назад также представился помощником доктора, а сам оказался патологоанатомом, да еще и аферистом, которому зачем-то нужна была информация о покойниках вековой давности. «Вы чем-то не рады мне?» – спокойно заключил Константин Евгеньевич, глядя на старую женщину, которая даже и не пыталась скрыть брезгливые мины недоверия. «Я знаю почему. Тот молодой человек, который приезжал к вам недавно, это тоже коллега-психиатра Ерошкина». Но он просто резко взялся за дело. Кроме того, хотел сделать еще больше того, за что ему платят. — А то, что он еще и патологоанатомом работал, ничего? — не без ехидства спросила баба Надя, суетливо постукивая ладонью по штакетнику. — Или он на двух работах сразу работал? В городе, знаю, тоже с денежками не очень. Это его специальность — патологоанатом. Он работает, но не очень любит эту работу. Мы взяли его по блату в помощники. Он вам не понравился чем-то? Ну да, мне не понравилось, что он брал на себя то, что не надо. Аферист какой-то. Мне говорит, что патологоанатом и психиатр, а сам ходит по людям, спрашивает про коматозников. Вы уж извините, Костя заставил себя выдавить теплую улыбку. Но здесь как раз мы с ним заодно. Он будет помогать мне проверять потомков этих коматозников, как вы говорите, на предмет легкой психической неустойчивости». Женщина ненадолго задумалась. Потом подозрительно посмотрела на гостя. «Давайте я пойду корову подаю, а потом мы с вами поговорим». «Хорошо, я зайду позже, через часок». «Угу, заходите». Бесцветно бросила баба Надя и ушла. Подоив корову, Надежда Ивановна накормила хряка, дала травы кроликам. На это ушло без малого час. Вспомнив, что скоро явится гость, который вполне может оказаться аферистом, она позвонила соседке Нине и, пересказав ей все подробности недавней встречи с молодым человеком, представившимся помощником известного психиатра, попросила зайти к ней. Константин Евгеньевич Сомов, как и обещал, явился ровно через час. Не увидев во дворе хозяйки, он недолго постоял за воротами, без особого интереса разглядывая часть огорода, видневшуюся за небольшим деревянным домом. Поняв, что хозяйка так и не выйдет, а скорее всего ждет, что он зайдет к ней в дом, Костя нерешительно отбросил крючок к калитке и вошел во двор. Проходя мимо дома, Он глянул в окно и заметил двух женщин. Одна из них была хозяйкой. Другая была, очевидно, ее дочкой. Такая же стройная, немного широкоплечая, с похожими чертами лица, в легком скромном платье, лет на 20-25 моложе. О том, что это была не дочь, а соседка, Костя, конечно же, не мог знать. Как не мог знать и то, что она была моложе всего на 15 лет, а старой женщине было не лет 60, как он полагал, а почти 70. Заметив его, женщины прекратили оживленную беседу. Хозяйка дома по-хозяйски откинулась на спинку дивана, а ее собеседница с легким вызовом вгляделась в лицо гостя. Поняв, что беседа предстоит нелегкая, Костя замедлил шаг и начал дышать медленнее. Сделав 10 размеренных вдохов-выдохов, Он выдохнул воздух через нос и постучал в дверь дома. Тут же открылось окно, и соблазнительный яльц соседки Нины пропел «Входите, мы вам очень рады, гости дорогие». Удивленный психолог вошел в дверь. В синях он с полминуты стоял в легком ступоре, думал, не аферистки ли эти женщины, которые, судя по всему, считают его за афериста. Ведь женщины Они всегда немного аферистки. А здесь, после Коляна, Ольги и Оксаны? Впрочем, все это мнение о их золотой девочке, Николае, Ольге и о нем самом нужно выяснить. Заодно и доказать, что им нечего бояться. Ведь им и вправду нечего бояться. И, конечно же, они не должны подозревать, что это тестирование сельчан на предмет психической неуравновешенности – афера так же, как и, собственно, неожиданный визит в эту деревню золотой дочери губернатора Кудинова. «Здравствуйте!» — Костя с улыбкой кивнул женщине. «Я Константин». «Мне уже Надежда Ивановна рассказала», — мягко перебила Нина, подходя к гостю и протягивая ему ладонь. Ладонь была немного не женская, чуть широковатая, крепкая. «А я Нина, соседка хозяйки». «Вы, значит, будете тестировать всех сельчан? Вы садитесь, не стойте!» Психолог присел на диван чуть поодаль от бабы Нади. Нина уселась напротив его на стуле. «Теперь их глаза на одном уровне. Значит, можно хорошо видеть правду, — говорит гость, — или что-то химичит. Хотя, судя по нему, не может он что-то химичить. Он производит впечатление предельно честного» даже немного сокомплексованного человека. Вполне возможно, что это и есть психолог, приехавший в Сосново с целью тестирования жителей. Только вот зачем? Об этом можно узнать, только спросив сразу в лоб. «Константин, вы вот тестируете людей. Это зачем? Для кого? Для чего? Вам, похоже, самому это не надо». Заметив во взгляде гостя некоторое смущение, Нина поправилась. «Ну, в смысле, для себя вам это ведь не надо? Кто вам задание дал? Неужели губернатор? Неужели его дочки и взаправду так беспокойны за наше общество?» «Трудно поверить, понимаю», — ответил Константин Евгеньевич, отводя взгляд от собеседницы и неуверенно потирая подбородок. Этим жестом он пытался скрыть еле заметную усмешку. Нина, говоря о золотой девочке, сама дала ему материал для ответа. Теперь остается только придать этому ответу неоднозначность и психологическую состоятельность. Сам с трудом верю. Но я и колян, простите, Николай. Что за Николай? встревожилась женщина. Тот аферист, с легкой смешкой пояснила баба Надя. Да, согласился Кости, натянуто улыбаясь. Только никакой он не аферист. Просто лезет куда не надо и хочет того, чего хотеть не надо. Вернее, пока не надо. Ну так вот, я отвлекся. Я и Колян... Э, простите. Ладно, с усталой улыбкой отмахнулась Надежда Ивановна. Колян — это тоже имя. У нас тоже Митьки, Сержики, Ваваны. Ну, хорошо, значит, Колян и я направлены в деревню именно по нештатному приказу дочери губернатора. Не по его инициативе, конечно, по инициативе всех, кто с ним связан. Ведь эти золотые дети сами знаете. Не знаем. После короткой заминки ответила Надежда Ивановна. Соседка поддержала ее рассеянным кивком. Ну, после ее рассказов о том, что здесь много вампиров, и много людей пьет, ведет беспорядочный образ жизни. Некоторые гуманитарные деятели обеспокоились, и, пожалуйста, штаб дает задание. В общем, мы должны выяснить, что экологически чистой деревне Соснова ничто не угрожает». Поняв по лицам женщин, что те его до сих пор не совсем понимают, психолог внушительно добавил «Ни снаружи, ни снутри». Исследования показали, что Соснова – самая социально здоровая деревня и экологически чистая. С полминуты женщины сидели в тяжелой задумчивости. Костя, нетерпеливо теребя колени кончиками пальцев, ждал ответа. К его удивлению первой ответила хозяйка. «Ну ладно, раз надо, так надо. Правда, Нина?» Нина ответила вялым кивком. Потом недолго подумала и задала психологу вопрос. «А почему вы будете проверять внутри только тех, кто связан с вампирами? Что вы удивляетесь? Это ведь не коматозники, а вампиры?» «Если можно, объясните, пожалуйста, популярно», – попросил Кости. «Ему это было вовсе не нужно. Он уже знал» что одни считают эти случаи в вампиризма фантазиями сумасшедших того времени, а другие, что это были действительно коматозники, которые после погребения выходили каким-то образом из своих могил. Ему нужно было просто время для того, чтобы придумать очередное доказательство своей аферы». «Это было давно. Соснова тогда называлась «урдинкой». В соседнем поселке начался вампиризм. Несколько людей были похоронены, потом вышли. Это мне уже известно, мягко прервал Костя. Почему вы считаете это вампиризмом, а не... Выходит, может, с некоторой неуверенностью ответила Нина. Ведь не соседи же людей мучили. Да-да, поддержала Нину Баба Надя. И сами мученики не будут же сочинять эти ужасы. То есть это вывод априори, заключил психолог. Ну, так или иначе, неважно, вампиры это или заживо погребенные, нужно принять все меры, чтобы влияние этого кошмара не просочилось сквозь время. Не понимаете, конечно же, это нормально. Не все считают, что такое вещество, как перинатальное влияние, это средство, которое может быть очень страшным. Перинатальное влияние может быть простым, Передаются, например, качество. Отец был военным, сын тоже захотел, мать была швеей, дочь тоже искусная швейка и так далее. Но это, понимаете, не вся область этих влияний. У человека сознание это, понимаете ли, то, что очевидно, а то, что до сознания. Бабка Надя помогла гостю найти подходящее слово. Да, именно «досознание». Вот это «досознание» – это на самом деле фундамент. Чтобы он был прочным, нужно весь материал исследовать. Если у человека гены-пьяницы, деспота – это плохо. Но это почти очевидно, по крайней мере для тех, кто его более-менее знает. А вот если человек унаследовал досознательную память жертвы коматозника – Костя величественным жестом снял очки, строго оглядел женщин из-под лобья. Это может плохо кончиться или плохо начаться для их потомков. Тысячу лет может быть все хорошо, десять-пятнадцать поколений будут жить в мире и согласии, а потом родится ребенок, аутентичный, творческий, немного не от мира сего, и пиши «пропало», если, конечно, он унаследует этот яд, досознательную память жертвы вампира или, как вы выражаетесь, мученика. И некто в городе забеспокоился, чтобы в деревне никто не родился с памятью о вампирах? недолго подумав, спросила Нина. «Понимаете, это нужно им для поднятия имиджа». Но в этом еще и польза, которую они, гуманитары чертовы, не знают. Многие дети рождаются с неосознанной памятью о душевных травмах. Так и живут до поры до времени. Потом либо суицид ни с того ни с сего, либо социальное поведение. А так у них будет результат налицо. Этот узел, эту проклятую досознательную память о плохом, можно срубить на корню, Даже в солидном возрасте. Только для этого его нужно найти. Еще вопросы? Все же Константин встревоженно обратилась к психологу Надежда Ивановна. «Зачем вашим гуманитарам это? Знать, у кого какие перинатальные влияния?» «Да-да», — «Да -да, Бойко поддержала ее Нина, «ведь польза от того, только психологам? Наши сельчане будут обращаться к городским специалистам, потому что у нас психологов нет? Вот теперь переходим ко второй части собеседования. С довольной улыбкой ответил Костя. Если некто из Соснова начнет асоциально себя вести, и это будет пагубно для всего селения, то виноват в этом будет, конечно же, он сам. И чтобы знать, что виноват он сам, а не некий заговор, «В последнее время много видов гриппа. Знаете, почему?» «Ну вот и этот вампиризм». Константин Евгеньевич с лукавой улыбкой перебила кость у бабы «В то время это не могли быть никакие политические войны. Войны в то время были только военные или общественные». «Надежда Ивановна», — Нина нежно потеребила плечо старушки, — «зато сейчас могут быть, понимаешь». «Правильно», – облегченно усмехнулся Костя, – «сейчас могут быть. Про случайность гриппа все уже знают, а про это – нет. Вот чтобы знать, что социопат, который ранее был человеком вполне здоровым и хорошим, стал таким именно из-за психической несостоятельности, нужно и провести этот тест. Чтобы было понятно, что это не некий заговор, политическая война, а именно индивид, которого надо изолировать от общества. А политическая война, кстати, могла быть и тогда, только без воздушно-капельных штучек. Ведь началось все в соседнем поселке, потом быстро перебросилось на ваш. Города-соседи перенимают друг у друга моду. «Вы считаете, что это была мода?» — мягко возразила Нина. «Ну, нечто вроде того, я полагаю. Только политичнее, поэтому и проблематичнее. Ну, я все сказал. Вопросы, возражения». Костя с душевной улыбкой оглядел женщин. Нина с легкой улыбкой дернула плечом и, сославшись на домашние дела, заспешила домой. Баба Надя проводила ее до синей. В сенях они недолго пошептались. Потом Надежда Ивановна поблагодарила гостя за беседу и предложила пообедать. Костя уже был немного голоден, но от обеда отказался. Сказал Надежде Ивановне, чтобы обращалась в случае, если у нее или у кого другого возникнут вопросы, к нему по телефону. Вручив хозяйке свою визитную карточку, он поблагодарил ее за теплый прием И довольный исходом дискуссии ушел. Выйдя со двора, Костя прошел несколько участков. Затем набрал номер Коляна и сказал ему Все, все окей, Коля, теперь твоя очередь.